В тот вечер Лилька так и не вернулась домой. Я сидела в тишине над бумагами и пыталась выкинуть из головы сон, о котором она рассказала мне ночью. Скорее всего, подруга придумала кошмар, чтобы вывести меня на признание. Но то и дело мне мерещились шаги за спиной и скрип открывающихся дверец. В конце концов, я пересела на противоположную сторону стола, с которого обозревалась вся квартира, заметив про себя, что Зуйкову с Лилькиной помощью все-таки удалось выжить меня с любимого стула. Из документов я выяснила, что Евгений купил квартиру, участвуя в долевом строительстве. Плату за будущее жилье он вносил в рассрочку, пока длилось строительство. Последний взнос пришелся как раз наканун бракосочетания. Новиков был прав. Судя по квитанциям, Евгений купил квартиру до свадьбы. Но дата, которой оказалась заверена свидетельство о праве собственности, заставила меня вскочить и со второго стула. Квартиру зарегистрировали через полгода после свадьбы. Если это не решение проблемы, то хотя бы повод еще раз встретиться с адвокатом. Не глядя на часы, я выбежала за дверь и взлетела на следующий этаж. Стоя босиком в холодном подъезде, Наталья долго терла заплаканные глаза, прежде чем разглядеть строчку, на которую я и указывала. «Какая разница?» — пожала она плечами. «Заплатил-то он перед свадьбой, с денег, которые сам заработал. Пусть докажет, что вы не вносили свою долю. Квартира зарегистрирована в браке, а это главное. Завтра пойдем к адвокату». «Я не могу. Мне не с кем оставить детей». «Возьмите их с собой». Может, посмотрев во встревоженные глаза мальчугана или умилившись крику «Чуда» в розовом костюмчике, Новиков передумает и возьмется за дело. Хотя на свидетельство о праве собственности я возлагала больше надежд. На завтра я встала пораньше, чтобы дозвониться до самого Новикова, а не попасть на его немногословную секретаршу. В телефонном разговоре я намекнула адвокату на новые неожиданные подробности в деле о разводе. Похоже, недоговорками мне удалось его заинтриговать, раз он тут же назначил встречу. Гораздо сложнее оказалось вытащить Наталью с детьми из дома. Артем все утро выторговывал конфеты за хорошее поведение. Наталья переживала, что не может купить сыну даже шоколадку. «Мне хотелось кричать. За такие капризы в детстве!» Я получала не сладости, а подзатыльники». Аленка брыкалась, не желая надевать теплый комбинезончик. Пришлось бегать в ларек за сникерсом и всю дорогу к бизнес-центру, как осла морковкой, приманивать Артема шоколадкой. Когда мы, наконец, поднялись на 24-й этаж, время, отведенное навстречу, почти истекло. На этот раз секретарша вообще не оказалась на месте. Постучав, я открыла дверь в кабинет Новикова. К моему удивлению, встретившись со мной взглядом, он сразу же опустил глаза на разбросанные по столу бумаги. Мне показалось, или его заинтересовало не только дело. Извинившись за опоздание, я впустила внутрь Наталью с детьми. Адвокат скрестил на груди руки и откинулся на спинку стула. — Это Наталья. Я вам про нее рассказывала. Выражение разочарования, промелькнувшее на его лице, подтвердило мою догадку. «Рад познакомиться, Денис». Нехотя привстав, он протянул руку. «Так какие у вас новости?» Потянувшись через стол, Наталья наклонила малышку. Та захныкала и принялась сучить ручками. «Выяснилось, что квартира зарегистрирована. Погодите». Он перебил меня и обратился к Наталье. «Вы хотели бы поговорить со мной лично? Может быть, у вас ко мне вопросы, которые вы стесняетесь задать через подругу?» «Нет» пусть лучше алиса все объяснит попросила она укачивая малышку вот хорошо потирая ладони ухмыльнулся новиков в таком случае не смею вас задерживать наталья виновато улыбнулась мне на прощение и вышла дверь только что закрывшаяся за соседкой и ее детьми вновь распахнулась на пороге появился артем с предслезной гримассой. может подождать пока он расплачется Вдруг детские слезы все-таки разжалобят бессердечного законника. Заметив, как Новиков поджал губы, я достала из сумочки Сникерс и протянула его Артему. Дверь снова закрылась, а лицо адвоката приняло безразличное выражение. «Значит, все-таки показалось?» «Присаживайтесь, Алиса», — кивнул на стул с противоположной стороны стола он. «Так что вы откопали?» Муж Натальи участвовал в долевом строительстве. Я села и тут же почувствовала себя незначительной по сравнению с мощно сложенным Денисом. «Как вы и говорили, все квитанции оплачены до свадьбы, поэтому они не смогут нам помочь». «Но...» — положив руки на стол, склонился ко мне он. «Но в права собственности Евгений вступил только через полгода после регистрации брака». Новиков вздохнул и поглядел в окно. «Все-таки его интерес...» Ограничивался делом Натальи, а моя находка явно не оправдала надежд. В случае долевого строительства оформление права собственности часто затягивается. Этим вы никого не убедите. Суд признает квартиру личным имуществом супруга, только формально приобретенным в браке. В любом случае, квартира не является совместно нажитой, так как приобретена на деньги, заработанные супругом Натальи до заключения брака. Значит, нужно сказать что Наталья тоже платила взносы. Уголки его губ приподнялись, на щеках показались ямочки. Увидев блеск в изучавших меня глазах, я приняла его за восхищение, но адвокат в очередной раз лишил меня иллюзий. У подрядчика должны храниться бумаги с подписями. По ним не составит труда определить, кто вносил плату. Пусть скажет, что отдавала деньги будущему мужу, а не подрядчику. «Правильно» мысленно кивнул он. «Умышленная дача ложных показаний называется лжесвидетельством и может привести к наказанию в виде лишения свободы». «Денис». Я приподнялась, чтобы зрительно придать значимости себе и своим словам, глядя ему прямо в глаза, проговорила. «Вы адвокат, поэтому смотрите на ситуацию с тех сторон, о которых мне мало известно». С точки зрения обычного человека, ничего не понимающего в законе, Наталья скажет правду. Я вижу ситуацию так. Женщина ушла с работы, чтобы стать женой и матерью. Она трудилась не меньше, а даже больше мужа, рожая и воспитывая их совместных детей. Поэтому ее вклад в домашний очаг не может значить меньше, чем деньги, которые он внес при покупке жилья. Каждому по заслугам. Получается, какая-то демагогия. Пусть так. «Допустим, женский труд ничего не стоит. Не женский, а не оплачиваемый Хорошо». Вспомнив о том, что Дронченко охарактеризовал адвоката как человека с принципами, я решила сосредоточиться на моральной стороне дела. Как насчет детей? От тревоги и страха у матери пропало молоко. Почему трехмесячная Аленка должна голодать? Кто позаботится о маленьком ревущем комочке, если на нервной почве Наталья заболеет? «Алиса». Денис поднялся со стула и навис надо мной вмиг, доказав свое физическое и интеллектуальное превосходство. Не пытайся играть на моих чувствах. Я ставил на место куда более опытных манипуляторов. От того, что ты заполнишь свою речь негативно окрашенной лексикой, которая должна вызвать жалость, я слезу не пущу. Психологические приемы оставь для личной жизни. Бросай читать псевдоученые книжки, вместо этого наблюдай за реальными людьми. «Учись вести себя как профессионал. В суде требуют не эмоции, а факты». На этом мои аргументы закончились. Глаза защипала, подбородок задрожал. «Понятно. Спасибо, что хоть выслушал дилетантку». Я встала и направилась к выходу. Несмотря на внутреннюю сосредоточенность, которую мне удалось добиться в последнее время, слова Новикова задели живое. В том, что мне не хватает жизненного опыта, я убеждалась каждый день. Когда в поисках работы столкнулась с мужским шовинизмом, про который в женских журналах писали, как о пережитке прошлого. Когда искала тему для репортажа, смотреваясь в интернет далее, а не догадываясь оглянуться по сторонам. Когда разбиралась в документах на квартиру, не имея представления, что значит долевое строительство и черпая поверхностные знания из Википедии. Открытием для меня стали не слова Новикова, а то, как больно они смогли меня ранить. «Алиса, подожди!» Я оглянулась. «Может, он собирается посоветовать мне другого юриста, менее принципиального?» Денис стоял ко мне спиной, доставая из шкафа какие-то папки. Он складывал их на стол, вытягивая из каждой по несколько листов, соединенных с крепками. «Вот, отдай это Наталья. Здесь бланк искового заявления о расторжении брака — И взыскании алиментов. Не могу найти образец. Секретарь развела бардак в бумагах. Пришлось ее уволить. Я поищу образец в интернете. Отлично. Кивнул он. Помоги ей разобраться, а лучше заполни сама и отдай на подпись. Меня ждет следующий клиент. Следующий клиент, мысленно повторила я. Значит, я, а точнее моя Наталья, предыдущий. Как считаешь, супруг будет требовать опекунства? Не думаю. Он называет Артема не иначе, как ее сын, а дочка для него, по-моему, вообще не существует. Будем надеяться, он не изменит своего решения. Только если изместие. Понятно. Поехали дальше. Держи бланк искового заявления на раздел имущества. Пробегись по тексту, разберешься, сними копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении детей, оплати госпошлину и принеси квитанцию. Я кивала, соглашаясь на все. Найду, разберусь, заполню, сниму, оплачу, принесу, только бы он не передумал. Теперь, когда у Натальи есть адвокат, суд обязательно состоится. А значит, я не просто выбрала тему репортажа и нащупала проблему, но и приступила к ее решению. Все складывается именно так, как я всегда мечтала. Я несусь к своей передаче на скорости, на которой уже не замечаешь кочек. Наверное, поэтому перехватывает дыхание и сводит низ живота». «Алиса, ты еще здесь?» Дотронулся до моего плеча Денис, чего по коже пробежали мурашки. «Соберись. Если ты действительно хочешь помочь подруге, придется поработать. Денег на оплату моих услуг у нее нет, видимо. Отрабатывать придется тебе». Из уст любого другого мужчины это прозвучало бы двусмысленно, но Денис точно знал, чего хочет, и выбрал верную интонацию, чтобы мне об этом сообщить. «Я все сделаю». «Вот и отлично. Завтра в 4 часа принесешь заполненные и подписанные бланки заявлений, ксерокопии и квитанцию. Ничего не планируй на вечер. Поможешь разобрать шкаф и внести в компьютер пару дел». Из бизнес-центра я отправилась в офис телеканала. Описав ситуацию в общих чертах, я уломала Загулину выдать мне аванс и освободить от работы помощника на 2 недели. Естественно, выиграть суд за такой короткий промежуток времени я не надеялась, скорее всего, дело не дойдет даже до первого слушания. Зато теперь у меня появилось время отработать долг перед адвокатом, заняться бумагами Натальи, смонтировать отснятое видео, не говоря уже о деньгах на еду и мелкие расходы, вроде госпошлины, на развод. По дороге домой я забежала в банк и в воображении поставила галочку напротив одного из пунктов плана, который еще предстояло занести в ноутбук. Мысленно выстраивая дела в список, Я вошла в квартиру и замерла. С момента моего ухода на первый взгляд ничего не изменилось, только тугой ящик комода, который я всегда оставляла при открытом, чтобы не поцарапать полировку, сейчас был плотно задвинут. Все петлички в шкафу я развешивала крючком вперед. Теперь же они висели в разнобой. Искать другие улики проникновения в мое личное пространство не было смысла. Я сняла с вытяжки камеру и подключила ее к телевизору. Видео запустилось с самой первой минуты съемки, то есть со вчерашнего дня. Я решила ничего не пропускать и потратила 40 минут, чтобы посмотреть на максимальной скорости запись первых 20 часов. В пустой квартире, как призрачные тени, мелькали фигурки кошек. Одна из них как раз жевала цветок на подоконнике, когда в поле зрения камеры появилась лилька. Что у нее с волосами? Подруга целый год отращивала косу, а теперь подстриглась, причем на тот же манер, что и я. Если бы не кудри и красноватый оттенок, который, впрочем, почти смылся, с этого ракурса нас можно было бы перепутать. Следом за лилькой, не снимая ботинок, в спальную зону пробежал Зуйков. Я поставила воспроизведение на нормальную скорость и прислушалась к их разговору. «Она спит здесь?» — спросил Зуйков из-за книжного шкафа. «Одна?» «Да» ответила Лилька, доставая из комода трусики и халат. «Я сплю на диване». «А кавалеры на ночь остаются?» «У нее никого нет и не было». «Как же!» — хмыкнул Зуйков. «Плохо ты знаешь свою подруженьку». Лилька уходит в ванную, а Зуйков принимается копаться в моих личных вещах. Доставая из тумбочки флаконы и тюбики, он отопыривает короткий толстый мизинец и подносит каждый предмет к носу, как будто способен распознать яд по запаху. Нужно будет насыпать в баночку из-под рассыпчатых теней молотого перца на случай, если Зуйков решит повторить обыск. Мне противно наблюдать, как его руки прикасаются к моим вещам, поэтому я увеличиваю скорость воспроизведения. Перейдя к комоду, следователь обнюхивает нижнее белье. Фу, гнусный фетишист. Открыв платяной шкаф, он достает вешалку за вешалкой. Разглядывает каждое платье с видом селянки, оценивающий гардероб городской фифы в реалити-шоу Барышня Крестьянка. Помяв одежду, он направляется к двери в ванную. Я замедляю воспроизведение до полуторной скорости. Давай быстрее! пищит, словно вдохнул гелия, он. Мне надо обыскать ванную. Сейчас. Выкрикивает Лилька, дверь открывается. Проходите, нашли что-нибудь? Ни хрена! Благодаря мультяшному голосу ругательство звучит забавно. «Наверное, она носит яд в сумке». «Может, у нее нет никакого яда». «Ага, как же». «В душе я до сих пор надеюсь, вдруг яд не существовал. Может, Алиса все выдумала, чтобы произвести впечатление, или просто решила пошутить». «А Витька помер со смеху. Наивная ты дурочка». «Я только подумала». «А ты давай не думай. Вот послезавтра. Тогда увидишь, что я прав». Середину фразы заглушает звук сливающегося бачка. Я перематываю записи, включаю обычное воспроизведение. Стараюсь понять, о чем говорит Зуйков, но расслышать его слова не удается. Что должно произойти послезавтра и как он собрался доказывать свою правоту. В разговоре речь шла о яде. Единственный способ узнать, был ли яд, провести экспертизу на газовом хроматографе. Только этот прибор способен выявить химикат, которым я отравила папу. Но он стоит миллионы, а его использование для обнаружения яда обойдется в сотни тысяч. Даже при условии, что Лилька дала показания, а образцы ткани, взятых у папы во время вскрытия, сохранились, начальство Зуйкова все равно не осмелится потребовать экспертизы без единой улики. О чем бы следователь ни говорил Лильке, доказать само существование яда у него не выйдет. В этом... «Я могу быть уверена». Судя по звукам, доносившимся дальше из ванной, Зуйков разобрал бачок унитаза. Лилька передернула плечами и отошла от двери. Надеюсь, в этот момент он опустил руку в слив. Там его пальцем самое место. Главное, чтобы после этой процедуры он не стал снова ощупывать мою одежду. Вместо того, чтобы вернуться к шкафу, Зуйков наконец-то покидает квартиру. С этого момента... Начинается самое интересное. Лилька, как будто прочитав мои мысли, достает утюжок и принимается выпрямлять волосы. Закончив с прической, она надевает джинсы, в которых час назад пришла домой, и, оглядываясь по сторонам, вытаскивает из шкафа мою блузку. В школе мы частенько менялись вещами, но я и не догадывалась, что подруга берет мою одежду без спроса. Видимо, в отличие от Зуйкова, она всегда вешала плечики крючком вперед. В моей блузке Лилька торопится скрыться из поля зрения камеры, подхватывая на бегу сумочку. В квартире снова становится тихо. Я проматываю запись до собственного возвращения. Лильке случалось идти на поводу у плохой компании, но мне бы и в голову не пришло подозревать ее в воровстве. Когда изменилось мировоззрение лучшей подруги? Или она всегда была такой? Нет, — Добродушная хохотушка, в школе она щедро раздаривала любимые мягкие игрушки и заколочки, без сожаления расщелиняла блокноты с ароматизированными страницами, чтобы раздать всем девочкам в классе. Похоже, Лилькина широкая душа осталась в родном городе, а в Москву переехала депрессия и подозрительность. Эти недуги и раньше посещали подругу, но сейчас она таскает их с собой, как двух карманных собачек, норовящих облаять каждого, кто приблизится к хозяйке. Конечно, поступив в университет, мы обе изменились. Лилька тяжело переживает расставание с мамой, которая всю жизнь была рядом. Поначалу я то и дело оглядывалась на подругу, опасаясь, как бы она не чувствовала себя одинокой. Но когда у нее завелись новые друзья, я со спокойной совестью занялась решением собственных задач. Откуда мне было знать, что они вымышленные? Вообще-то, были предпосылки. Хотя бы то, что на каникулах Лилька сбежала от меня к родителям. Не стоит себя обманывать. Проблемы в наших отношениях начались еще в родном городе. Сразу же после смерти папы. Лилька единственная знала меня настолько хорошо, чтобы заподозрить неладное. Когда правда всплыла, она окончательно от меня отстранилась а я ничего не предприняла, чтобы вернуть ее доверие. Без толку думать об этом сейчас, когда лучшая подруга перешла на сторону врага. Нужно заняться делом. Если на расследование Зуйкова я никак не в состоянии повлиять, то решение проблем Натальи полностью лежит на моих плечах. Повесив камеру обратно на кухонную вытяжку, я открыла браузер и принялась искать образцы заявлений, которые предстояло заполнить. Денис лишил меня права на ошибку, не дав запасных бланков. Пришлось как следует изучить каждую графу, прежде чем внести данные. Закончив работу к половине пятого, я отправилась с бумагами к Наталье. Она долго изучала тексты заявлений, а потом сказала. «Я не могу». «Не можете чего?» «Подписать. Я благодарна вам за помощь, правда. Но все, что мне сейчас хочется, это чтобы меня оставили в покое». Суд, адвокаты, разбирательство. Я этого не выдержу. Она спрятала лицо в ладони и покачала головой. Мне хотелось сдать ей оплеуху, ущипнуть, сделать что угодно, только бы вывести из замёбного состояния. Наталья, как вы себя чувствуете? Без сил, проговорила она сквозь пальцы. Как считаете, вы сейчас в состоянии принимать решение?» Нет. Одержать ручку?» «Наверно, да», — подняла голову она. «Тогда берите и подписывайте!» Я ткнула колпачком ей в грудь. Стержень высунулся наружу. Наталья машинально взяла ручку и посмотрела на меня распахнувшимися глазами. «Что вы делаете?» принимая решение за вас. Вы же сказали, что не в состоянии этого сделать. Когда силы к вам вернутся, может быть слишком поздно, чтобы бороться. Подписывайте бумаги прямо сейчас», Или сдавайтесь окончательно и уезжайте обратно в Сибирь. На Урал. Хоть на Северный полюс. Только туда вы всегда успеете. А отвоевать квартиру нужно прямо сейчас. Наталья посмотрела на меня стеклянными от слез глазами, а потом черкнула роспись на первом листе. Я поспешила перевернуть страницу. Когда все поля для подписи оказались заполнены, встала и пошла к двери. Красноречие растратилось на уговоры. Теперь хотелось помолчать. На пороге я столкнулась с Ольгой. Она заметила бумаги у меня в руках и даже шагнула обратно в коридор, чтобы заглянуть в них через мое плечо. Упадническое настроение. Худший враг Наталья. Зря она тянула с подписями. Если бы не моя быстрая реакция, муж и любовница узнали бы о существовании заявлений еще до того, как те попали в суд.